Часть пятая. Очеловеченные переживания. Человек современного индустриального общества пережил интеллектуальное развитие, конца которому пока не видно. В то же время он склонен подчеркивать те ощущения и чувственные переживания, которые объединяют его с животными. Сексуальные желания, агрессивность, испуг, голод и жажду. Решающий вопрос таков – Существуют ли эмоциональные переживания, являющиеся специфически человеческими и не соотносящиеся с тем, что, как мы знаем, коренится в нижних отделах головного мозга? Часто высказывается мнение, что колоссальное развитие новообразований коры головного мозга сделало возможным для человека достижение все возрастающей интеллектуальной способности – но что его нижние отделы головного мозга вряд ли отличаются от его предков, обезьян, и, следовательно, эмоционально выражаясь, он не продвинулся в своем развитии, и самое большее, на что он способен, это бороться со своими влечениями путем вытеснения или контроля. Этой точки зрения придерживается, например, такой серьезный биолог, как Людвиг фон Берталанфи который, начав с другой дисциплины, во многих прочих отношениях приходит к выводам, сходным с выраженным в этой книге. Смею утверждать, что существуют специфические человеческие переживания, не интеллектуальные по своему характеру, но и не идентичные тем чувственным переживаниям, которые вообще-то сходны с переживаниями животных. Не будучи компетентным в области нейрофизиологии, Могу лишь высказать догадку, что основой этих специфически человеческих чувств являются особые отношения между большими новообразованиями коры головного мозга и старыми его отделами. Я весьма признателен доктору Раулю Эрнандесу Пеону, Мексика, и доктору Манфреду Клайнесу, Роклиндская больница, Нью-Йорк, за стимулирующие мысль личное общение. Есть основания сделать умозаключение, что специфически человеческие эмоциональные переживания, такие как любовь, нежность, сочувствие и все аффекты, не обслуживающие функцию выживания, базируются на взаимодействии между новыми и старыми отделами мозга. Следовательно, человек отличается от животного не только интеллектом, но и новыми эмоциональными качествами, вытекающими из взаимоотношений между корой головного мозга и основой животной эмоциональности. Изучающий человеческую природу может эмпирически наблюдать эти специфические человеческие аффекты и едва ли его отпугнет тот факт, что нейрофизиология еще не раскрыла нейрофизиологическую основу этой части переживаний. Как и во многих других фундаментальных проблемах человеческой природы, занимающийся наукой о человеке не может пренебречь собственными наблюдениями просто потому, что нейрофизиология еще не дала зеленый свет. У каждой науки, будь то нейрофизиология или психология, есть собственный метод, и каждый будет по необходимости рассматривать лишь те проблемы, которые доступны ей в данный момент ее научного развития. Дело психолога бросить вызов нейрофизиологу, побуждая последнего подтвердителя опровергнуть его находки точно так же, как в его обязанность входит осмыслить выводы нейрофизиологии и либо вдохновиться ими, либо усомниться в них. Обе науки, и психология, и нейрофизиология, молоды находятся еще в самом начале пути. Они должны развиваться относительно самостоятельно и, вместе с тем, поддерживать тесный контакт друг с другом, обоюдно бросая вызовы и стимулируя друг друга. Не лишнее походя отметить, что, насколько дело касается влечений, работающих на выживание, не так уж неправдоподобно звучит мысль о создании компьютера, воспроизводящего всю эту сторону чувственных ощущений, Однако, насколько дело касается специфически человеческой чувственности, не обслуживающей цели выживания, представляется затруднительным вообразить, что можно было бы сконструировать компьютер аналогичной функциям, не связанным с выживанием. Вероятно, очеловеченные переживания можно было бы определить через отрицание, как то, что нельзя продублировать на машине.